Дыхание его было тяжелым и прерывистым. Он не хотел, не желал ни о чем думать, но мысли настигали его. Щенок снова заскулил у него на руках, и он взял его поудобнее. «Бедный маленький заморыш», – прошептал он, – «маленький бедолага». Но ему не удалось сконцентрировать свое внимание на собаке. «Вот почему», – думал он. «Вот почему она спрашивала, кто я такой. Я мог видеть ее».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 так любимая ею, находящаяся в стороне от города. Жуткое, страшное имение. В те времена, когда она была жива, все выглядело, конечно, по-другому. Но старинная часть дома осталась прежней. Прихожая, рыцарский зал. Разве не так? Там она получила известие о гибели рыцаря Вильфреда под Таненбергом. Возможно, она вышла тогда на главную улицу, чтобы встретить его гроб. Возможно, в тот раз она услышала все это,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 Никто в этой семье не видел ее. Никогда. Возможно, вообще никто не видел ее в течение двух с половиной столетий, когда тело ее покоилось в маленькой капелле, а дух охранял имение. Ее видел только Микаэл Линд из рода Людей Льда. Нет ничего удивительного в том, что он всегда замерзал в ее присутствии. Неудивительно, что она могла стоять на вот-вот готовой упасть галерее, и обвала не происходило.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 Ненавистную мне с самого начала!» «Я больше не могу!» Военный врач не нужным комментировать его слова. «Что же на тебя так подействовало?» «Где моя собака?» Пес нагадил на полу, его вышвырнули вон. Микаэл снова впал в панику. «А что, если они?» Он сделал попытку встать. «Принесите его сюда! Немедленно!» Его нервозный страх убедил военного врача. Вздохнув, тот нехотя встал. Пришел солдат со щенком, и Микаэл попросил, чтобы его положили у него в ногах. Военный врач снова сел. «А теперь рассказывай». Микаэл почувствовал, как щенок привалился к его коленям, и это успокоило его. «Случилось что-то». Он замялся. «В имени.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 Так что мы решили отправить тебя домой. И никакого военного похода в Польшу. Ты к этому не имеешь отношения. Микаэл откинулся на подушке. Благодарю тебя, Господи. Значит, я стал Господом Богом? С суровой улыбкой произнес военный врач. Хотя парни, которым я отрезаю руки и ноги, называют меня иначе. Он позвал двоих солдат. Развяжите его. Кризис миновал. На следующий день они поскакали на запад. Микаэл сделал для щенка небольшую корзинку, так что тот мог сидеть в ней на коне. Все свое время он отдавал этому маленькому существу, полностью изолируя себя от окружающих, и никто не приставал к нему. Между собой все говорили, что он помешался на собаке. Но они ошибались. Именно собака спасла его от перехода за грань нормальности.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 Он знал, что нигде ему не обрести покоя. Прожитая жизнь казалась ему мимолетным сновидением. Он никогда и не жил, если не считать кратких мгновений. Встреча с Танкредом Павадином, дружелюбие и забота Марки Кристины, щенок, сердечное томление, вызванное присутствием Бергиты. Но о ней он больше не думал. Его сердце наполнилось неприязнью, как только его разум осудил ее.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 Но в глубине души Микаэл понимал, что собака заменяла ему сына, зачатала им без любви. Того, кого он никогда не видел и по отношению к которому чувствовал лишь угрызение совести. Он никогда не любил мать своего ребенка. Как же он мог считать этого ребенка своим? Военный врач сказал, что у Микаэла Линда из рода Людей Льда еще не все в порядке. Пережитое сотрясение оставило в нем глубокий след. Срыв наверняка произошел по причине его неприязни к солдатской доле, которой он приобщился слишком рано и, в сущности, против воли. Но было еще что-то. Что это было, никто не знал, в том числе и сам Микаэл. Тем более, никто не знал, что его мучило сразу несколько недугов. Один из них готов был уже прорваться наружу, другой тоже был на подходе, остальные же сидели глубже, разъедая его изнутри, словно злокачественная опухоль. Тле в глубинах его души, чтобы однажды вырваться на поверхность, парализовать все его чувства. Но пока все это было настолько незаметно, что Микаэл едва догадывался об этом. Микаэл покинул армию вблизи Кенингсберга. Все направлялись на юг, поскольку король Карл Густав и его солдаты взял Варшаву, шли на Краков, привлекавший их несметными богатствами церквей и замков. Русские пока не представляли собой опасности для шведов. Польша же, напротив, собирала силы для сопротивления, имея огромные ресурсы. Польше принадлежала вся Украина, и оттуда пришло целое полчище казаков и татар, желавших сражаться под началом польского дворянства. Карл X Густав начал понимать, что завоевать эту страну куда труднее, чем ему казалось. Но все это не касалось Микаэла,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 Воздух становился все теплее и теплее. В пути они встретили корабль, и Микаэл даже не предполагал, что он везет, печальное известие Марке Кристине и ее мужу. Двое их младших сыновей умерли от кори. Их похоронили в церкви Риддархолм, а в церкви Фастерна, что возле Мербю, поставили памятники. Так что у них теперь остался лишь один старший сын. Но когда Марка Кристина получила это известие,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 Ребенка, которые живут здесь. Они не хотят, чтобы я жил здесь. Я тут нежеланный гость. С подавленным вздохом он поднялся по ступеням и постучал. Его впустила изумленная служанка, вскрикнувшая, когда он сказал, кто он такой. Ведь пять лет назад он уехал семнадцатилетним юнцом, а теперь, вернувшись в свой собственный, незнакомый ему дом, был уже мужчиной. Вышла Аннета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 «Добро пожаловать домой», с натянутой улыбкой произнесла она. «Спасибо». Голос его был теперь басовитым. «Пойдем в гостиную». Она шла впереди него, не зная толком, что сказать. «Дядя Габриел подарил мне нам этот дом», удрученно произнесла она. «Он очень красив». Он смотрел на свою жену,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 Разве ты болен? Не телесно. Анетта задрожала. Душевно больной не может быть. Микаил понял ее озабоченность. Я слишком долго вел солдатскую жизнь и не выдержал. Лучше всего говорить так, как оно и было. Она кивнула, напряженно глотнув слюну. Ты выглядишь очень усталым. Да, мне нужно отдохнуть.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 а потом на лестнице послышались мелкие, торопливые шаги. Четырехлетний мальчик остановился на полпути и уставился на незнакомца. «Это твой отец, Доминик», — сказала Анетта, с трудом выдавив из себя это слово. В ее голосе он услышал уныние. Она любила этого ребенка и теперь боялась его потерять. Как было не любить такого мальчугана, мягко? Вопросительная улыбка, адресованная Микаэлу, темные вьющиеся волосы, отливающие медью, прекрасные черты лица, одежда из дорогого бархата с золотой отделкой. Микаэл наморщил лоб. Глаза. Он никогда не видел ничего подобного. Они были золотисто-желтыми, как янтарь. Улыбка мальчика была неуверенной, непонимающей. Опомнившись, Микаэл подошел к нему поближе.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 Но он был осязаем, и с этого момента он занял свое место в мыслях Микаэла. Теперь это были не только слова, это была нечистая совесть. И Анетте не стоило ревновать и бояться, что он отнимет у нее любовь ребенка. Да и возможно ли это было сделать? У нее было преимущество в четыре года. «У меня есть щенок», — неловко произнес Микаэл. «Он очень милый. Хочешь поздороваться с ним?»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 Торопливо произнесла она. «Сейчас принесут еду. Может быть, ты хочешь помыться и переодеться, Микаэл?» Как непривычно ей было произносить это имя. Ей трудно было усвоить шведское произношение с ударением на первый слог и двумя другими безударными. Ей хотелось сказать «Микель» по-французски или, еще лучше, «Мишель». Он встал, такой высокий, мужественный, одичавший.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 Но Микаэл не раз ловил на себе испытывающий взгляд сына. «Эти желтые глаза! Откуда взялся этот поразительный цвет? И какие они проницательные! Нет, это слово не подходит. Ищущие, да, именно. Но что они искали?» Микаэл так устал. Только теперь, когда его странствия закончились, он почувствовал, как он измотался. Психическая перегрузка просто валила его с ног. Ему было трудно на чем-то сосредоточиться. Отвечать на вопросы стоило ему большого умственного напряжения. Его руки бесцельно двигались по столу, тело было налито свинцом. «Папа устал», — сказал Доминик. Анетта прервала свой длинный, печальный рассказ об эпидемии кори, о трагедии, происшедшей с маленькими сыновьями Марки Кристины, о своем страхе за Доминика. Он такой сильный, как мне кажется. Возможно, он тоже переборел корью. Но что скажешь, Доминик? Ой, извини, я не заметила. Где ты хочешь лечь спать, Микаэл? Здесь только... Папа может лечь в моей комнате, сказал Доминик. А я могу спать в маминой комнате. Анетта с облегчением вздохнула. Да, конечно, мы так и сделаем. Кровать Доминика достаточно широка.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 Успокоила его Анетта. «Пусть тебя это не тревожит. Щенок будет здесь жить, как принц». Ему понравилась ее искренняя забота о собаке. Не то, что наигранные ласки Бергиты, насквозь фальшивые. У Анетты все получалось естественно. «Спасибо». Через силу улыбнулся он. Пришла горничная и сказала, что все готово. «Мне кажется, я просто ввалился сюда». Начал было он. «Не думай так», — торопливо произнесла Аннетта. «Главное для тебя — отдых. Я хочу...» Она запнулась и повторила снова. «Хочу, чтобы у тебя было все в порядке». На его изможденном лице появилась слабая улыбка. «Спасибо. Так оно и будет. И спасибо за то, что ты так замечательно воспитываешь Доминика».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 Конец шестой главы.